Глава 13. В глазах девушки плясали искорки энтузиазма, и я не мог не улыбнуться. Неудивительно, что она была так взволнована. Именно Василиса вместе с Игнатием Платоновым курировала строительство обоих объектов, вкладывая в проект не только свои знания, но и душу. «Ты просто обязан увидеть, что у нас получилось», — продолжила она, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Вышло даже лучше, чем я ожидала. Потолки выше запланированных. В школе удалось сделать большие окна для максимального освещения. А в больнице...» Она мечтательно закатила глаза. «Альбинони уже трижды обошел все здание и теперь не замолкает, восхваляя каждый угол. Думаю, итальянец просто влюбился в новые помещения для лечения». «У вас там что? Организовали церемонию открытия?» – удивился я. «Все уже собрались и ждут только тебя». Серьезно ответила Голицына. Плотники, столяры, кровельщики все хотят показать результаты своей работы. Дай мне десять минут, сказал я, накидывая куртку. Сейчас спущусь. Василиса улыбнулась, коротко кивнула и выскользнула за дверь, оставив меня собираться. Завершение строительства школы и больницы было важным этапом в развитии угрюма. Эти здания символизировали превращение маленькой деревушки в настоящий острог, где люди не просто выживают, но и заботиться о будущем. Через несколько минут я увидел собравшуюся толпу. Плотники, и кровельщики стояли небольшими группами возле двух новых зданий, с нескрываемой гордостью поглядывая на результаты своего труда. Рядом с ними теснились жители Угрюма, включая детей, которые с любопытством рассматривали строение. «Воевода!» — подошел ко мне глава артели Архип, вытирая руки о спецовку. «Готово все, как просили». «Даже лучше получилось, чем планировали изначально!» Я кивнул, направляясь к зданию школы. Василиса шагала рядом, практически подпрыгивая от нетерпения показать результат. «Начнем со школы», — решил я, толкая тяжелую дубовую дверь. Внутри меня встретил запах свежего дерева и льняного масла, которым покрывали полы. Просторный холл с высокими потолками и большими окнами был залит утренним светом. Справа располагались классные комнаты для обычных предметов, Слева специально оборудованные помещения для магических занятий. «Посмотри на эти окна!» — восторженно указала Василиса на широкие проемы. «Света хватит, даже в пасмурный день, а потолки почти четыре метра. В таких комнатах дышится свободно!» Мы заглянули в первый класс, где уже стояли деревянные парты и скамьи. У стены красовалась большая доска для письма мелом, а рядом с ней полки для книг и учебных материалов. «Математику здесь преподавать!» «Одно удовольствие», — заметил подошедший к нам седоватый мужчина в очках. Это был Иван Павлович, учитель математики, которого мы выкупили из долговой тюрьмы Сергеева Посада. «Просторно, светло, удобно. В таких условиях и дети лучше воспринимают знания». Рядом с ним стояла женщина средних лет, с внимательным взглядом, Антонина Сергеевна, наставница по химии из числа беженцев. «А вот это для меня особенно важно». Она указала на специальный класс с каменными столами и вытяжками. Химические опыты требуют особой осторожности. Здесь можно безопасно проводить эксперименты, не боясь отравить учеников парами. Переходя из комнаты в комнату, я отмечал продуманность планировки. Магические классы были оборудованы специальными защитными кругами на полу и усиленными стенами на случай неудачных заклинаний начинающих. А теперь спортивный зал — предложила Василиса, ведя нас в дальнюю часть здания. Большое помещение с высокими сводчатыми потолками поразило своими размерами. Здесь легко могли заниматься два десятка человек одновременно. Силантий, бывший охотник с травмированными ногами, внимательно осматривал зал. Его опытный взгляд оценивал каждую деталь. «Хорошо придумано, с матами и соломы, кивнул он с одобрением. «Падать на них не больно, а для отработки бросков самое то». «И места хватает, чтобы ребятня друг другу не мешала». Вдоль стен располагались деревянные снаряды, брусья, кольца, шесты для лазанья. Все это было изготовлено местными мастерами. «Тут детвора будет не только силу наращивать, но и учиться, как от супостата отбиться», — пояснил бывший охотник. «Нынче без этого никак нельзя». Выйдя из школы, мы направились к группе детей, которые широко раскрытыми глазами стояли у входа. Среди них я узнал Матвея, мальчика с темными волосами и задумчивым взглядом, у которого обнаружился исключительный потенциал гидромантии. Рядом с ним стоял Егор, сын кузнеца Фрола. Маленькая черноволосая Аглая тихо переговаривалась с другими детьми, у которых также выявили магические способности. «Мы правда будем здесь учиться?» Робко спросила Аглая, не в силах поверить в происходящее. «Конечно». — ответил я, присев на корточки, чтобы быть на одном уровне с детьми. — Это ваша школа. Здесь вы будете изучать и обычные предметы, и магию. — А нас точно научат читать и писать? — с надеждой в голосе поинтересовался совсем маленький мальчик. — И считать тоже. — Всему научат, — заверил я. — И грамоте, и счету, и многому другому. Он подошел ближе и тихо прошептал. — А можно потрогать парты? Я улыбнулся и кивнул. Дети гурьбой ринулись внутрь школы, с восторгом ощупывая новую мебель и восхищаясь большими окнами. Их радость была искренней и трогательной, эти дети, выросшие в бедности, впервые видели настоящее учебное заведение. «Теперь больница», — предложила Василиса, когда мы закончили осмотр школы. Здание клиники было меньше школы, но не менее впечатляющим. Просторный приемный покой, несколько палат для больных, отдельная операционная и надежно запираемый склад для лекарств. Все было продумано до мелочей. В приемном покое нас встретил Джованни Альбинони в сопровождении Анфисы и бабки Агафьи. Итальянец был в восторге. Он размахивал руками, переходя от восхищения к итальянскому, а затем обратно к русскому. «Магнифико!» — воскликнул доктор, обводя рукой помещение. «Это же настоящая больница! Не какой-то сарай с кроватями, а современное медицинское учреждение!» Он провел нас в операционную, где стояли специальные столы и полки для инструментов. Большое окно обеспечивало отличное освещение, а рядом располагался автоклав для стерилизации инструментов. «Здесь я могу проводить серьезные операции», — продолжал итальянец, театрально прижимая руку к сердцу. «А с помощью Анфисы, пациенты, будут чувствовать себя спокойнее. Ее дар неоценим для больных людей». Девушка скромно кивнула, стоя рядом с доктором. С момента нашего прошлого разговора она заметно преобразилась, исчезла прежняя растерянность. Бабка Агафья внимательно осматривала склад для лекарств, кивая с одобрением. «Хорошо придумано с железными замками», — заметила травница. «Некоторые зелья в неумелых руках могут наделать беды, а тут все под надежным присмотром будет, да и спирт стянуть могут». В стационаре располагалось восемь коек для больных, нуждающихся в длительном лечении. «Раньше больным приходилось лежать дома, в тесноте, сумраке и чего уж там, грязи!» отметил Альбинони, проходя между кроватями. «Теперь они смогут восстанавливаться в покое и чистоте. Это ускорит выздоровление в разы!» «Мольто бене!» Теперь у нас имелось все необходимое для подачи запроса на официальный статус Острога. Школа, больницы, достаточное население, гарнизон. «Нужно сегодня же связаться с юристом». Завершив осмотр больницы, я шагнул на улицу, где меня поймал Леонид Карпов. «А что с лицензией для магической школы?» – поинтересовался он. «Академический совет по-прежнему настроен против нас?» Я задумался, взвешивая варианты. «Официальная лицензия дала бы нашей школе признание и возможность выдавать дипломы, признаваемые во всем Содружестве». «Попробуем еще раз», – решил я. Теперь у нас есть полноценное здание, квалифицированные преподаватели и ученики. Формально все соответствует требованиям». «Но ведь они против, из-за твоей связи с гибелью ректора Горевского», напомнила Полина, присоединившаяся к разговору. Я кивнул, понимая сложность ситуации. «Тем не менее, стоит попробовать. В худшем случае получим отказ и будем работать без лицензии, но наши ученики от этого хуже магами не станут». «Да и потом, сам по себе отказ не страшен». «Ведь я, например, могу задать вопрос почтенной общественности, почему кучка дряхлых развалин препятствует распространению знаний в сотружестве. «Не так ли?» Заговорщицкий, оглядев спутников, я ухмыльнулся. «Пускай моя репутация, как там говорилось, последний романтик пограничия, поработает на меня в эфирнете». Тимур Черкасский, стоявший в стороне, хмыкнул. «Возможно, следует подождать более подходящего момента, когда политическая ситуация изменится в нашу пользу? «Нет», – твердо ответил я. «Дети не могут ждать, их обучение начнется в любом случае, а официальное признание – дело наживное». Стоя среди этих людей, в окружении новых зданий я ощущал глубокое удовлетворение. За несколько месяцев мы создали здесь не просто укрепленное поселение, а зачатки настоящего города. Место, где люди не просто выживали, но строили будущее для себя и своих детей – Покинув товарищей, я направился к своему дому. Возя в кабинет, я достал магафон. Артефакт ощущался прохладным в моей ладони, гладкая поверхность отражала тусклый свет лампы. Я набрал номер, который уже выучил наизусть. — Добрый вечер, Петр Павлович. Это Прохор. — Боярин Платонов. — Какая приятная неожиданность. Чем могу быть полезен? Я прошелся по кабинету, собираясь с мыслями. «Помните наш разговор о статусе Острога и титуле Марграфа?» — спросил я, наблюдая за патрулем, проходившим вдоль стены. «Настало время действовать». «Вот как?» — в голосе юриста послышалось неподдельное любопытство. «Вы выполнили все условия, о которых мы говорили?» «Да». Я отвернулся от окна и присел за стол, перебирая записи с последней переписи населения. «У нас сейчас 92 бойца в гарнизоне». Постоянное население 297 человек после присоединения соседних деревень. Школа и больница только открылись. Я услышал, как Стремянников что-то записывает на своем конце линии. Его аккуратные длинные пальцы, испачканные чернилами, представились мне так ясно, словно я видел его перед собой. Впечатляющий, боярин!» — произнес он после паузы. «Весьма впечатляющий. Вы действительно подходите под все формальные требования для статуса Острога. Так что насчет подготовки запроса? Я перешел к делу, не желая тратить время на любезности. Сколько это займет? Сегодня же соберу все необходимые формы и подготовлю документацию, ответил юрист деловым тоном. Потребуется подробный реестр гарнизона с указанием вооружения, опись населения по категориям, документы об укреплениях и общественных строениях, Он на секунду замолчал. И, разумеется, квитанция досрочной уплате налогов. Я бросил взгляд на сейф в углу кабинета. После неудавшейся попытки Сабурова взять в заложники моего отца, подобная бумажка у меня имелась. — С этим проблем не будет, — заверил я. — Все есть. И еще одно. — Петр Павлович, я хочу изменить название поселения с Угрюмихи на Угрюм. На другом конце линии возникла короткая пауза. «Смена названия при повышении статуса?» Юрист звучал задумчиво. «Да, это вполне допустимо. Можно обосновать это как символическую трансформацию, отражающую новую сущность поселения. Угрюм звучит солиднее, если позволить мое непрофессиональное мнение». «Именно. Я позволил себе легкую улыбку. Угрюм их название для захолустной деревушки. Угрюм подходит для крепости на границе». «Я добавлю это в запрос». Кристалл Магафона слегка потрескивал, передавая шорох бумаг, которые перебирал юрист. «Кстати, боярин, я должен предупредить. Как только запрос будет подан, князь Веретинский и его советники наверняка захотят понять, почему вы так стремитесь к статусу Острога. Финансовые выгоды очевидны, но...» Он замялся. «Вы беспокоитесь, что они могут заподозрить нечто большее?» Я покачал головой, хотя собеседник не мог меня видеть. «Вряд ли. Для любого аристократа стремление к более высокому титулу вполне естественно». «Возможно, вы правы», — согласился Стремянников. «В любом случае я позабочусь, чтобы запрос был безупречен с юридической точки зрения. Князь не может отказать». Без веских причин, если все формальности соблюдены. Я провел рукой по столешнице, ощущая текстуру дерева под пальцами. Удивительно, как быстро менялась моя судьба. Всего несколько месяцев назад я стоял на эшафоте с петлей на шее, а теперь готовился стать марграфом. Сколько времени займет рассмотрение запроса? «Если... говорить откровенно...» Голос юриста стал тише, будто он опасался, что его могут подслушать. Обычно такие дела тянутся месяцами. Но учитывая ваш особый статус и то, что вы уже выполнили все требования, я полагаю, решение может быть принято в течение одной-двух недель. Хорошо. Я кивнул своим мыслям. Действуйте, Петр Павлович. Подготовьте все документы и сообщите, когда они будут отправлены. Непременно, боярин. В таком случае я приступаю к работе немедленно. Благодарю произнес я. Положив мегафон, я откинулся на спинку кресла и задумался о проблеме, которая все чаще занимала мои мысли в последние недели. Боеприпасы. Их постоянная нехватка становилась все более острой, особенно с учетом растущего гарнизона и приближающегося гона. Последние недели я углубленно изучал эту тему в эфирнете, восполняя пробелы в знаниях об огнестрельном оружии. В прошлой жизни я полагался на мечи, луки и магию — Но здесь реалии были иными. Современная война требовала современных решений. Насколько оправдано самостоятельное производство боеприпасов? Этот вопрос не давал мне покоя. С одной стороны, зависимость от внешних поставщиков и колоссальная стоимость патронов делали нас уязвимыми. С другой, организация собственного производства требовала значительных ресурсов и знаний. Любой патрон состоит из четырех основных частей. Первая — гильза. Металлическая основа, удерживающая все остальные компоненты. Вторая пуля, непосредственно поражающий элемент. Третья пороховая навеска, обеспечивающая энергию для выстрела. И четвертая капсуль, инициирующая воспламенение пороха. Я мысленно прикинул, что из этого списка мог изготавливать самостоятельно, используя мой талант и дар металломантии. Гильзы определенно не представляли проблемы – Имея в распоряжении металл, я мог легко создавать их за счет оружейной трансмутации. Более того, отстреленные гильзы можно было восстанавливать, при выстреле они могли слегка деформироваться, но металломантия позволяла возвращать им первозданную форму. Более того, благодаря своей магии я мог обеспечивать невиданную для массового производства точность воспроизведения. У моих изделий не было дефектов. Это открывало возможность многократного использования одних и тех же гильз. Материал для гильз, латунь можно было закупать готовую. Пули также не вызывали особых затруднений. Они изготавливались из мягких металлов, преимущественно свинца, который, будучи металлом с высокой плотностью, обеспечивал большую кинетическую энергию даже при относительно небольших размерах. Для сохранения формы и устойчивости в полете сердечники покрывались оболочками из меди или стали. Такие оболочки предотвращали преждевременную деформацию как в канале ствола, так и при ударе, увеличивая проникающую способность. В старые времена пули отливали самостоятельно, используя простые пулелейки. Свинец плавился при низкой температуре, его можно было разогреть на самой простой горелке. Для меня изготовление пуль не представляло никакой сложности, Достаточно было закупать чистый свинец и организовать литейный процесс. А вот с порохом ситуация оказывалась сложнее. Теоретически алхимики могли его производить, но изготовление взрывчатых веществ всегда было чревато непредсказуемыми последствиями. Достаточно одной неудачной искры, и угрюм лишится блистательного Зарецкого. К тому же едва ли небольшое алхимическое производство могло конкурировать с крупными пороховыми заводами по объемам выпуска и себестоимости. Кроме того, Александр и Соболева уже были заняты на двух других важных проектах – безопасные улучшения для бойцов и сельскохозяйственные зелья. Распылять их внимание еще на одно направление было бы неразумно, особенно учитывая сложность и опасность работы с взрывчатыми веществами. Любой специализированный завод – Перекрывал кустарное производство по всем показателям. Завязываться на собственном изготовлении пороха было нерентабельно. Гораздо практичнее закупать готовый. То же самое касалось капсулей. По сути, это маленькие колбочки с легко воспламеняемым составом. Теоретически, их можно было изготавливать в мастерской. Но пока угрюм не достиг размеров, оправдывающих фабричное производство, проще было покупать готовые. Зато процесс сборки патронов... А пуль в гильзы можно было поставить на поток прямо здесь. Эта работа не требовала физической силы, зато нуждалась в точности и аккуратности. Женщины справились бы с ней даже лучше мужчин. При наличии несложных устройств они могли штамповать сотни патронов в день. Получалась довольно логичная схема. Гильзы изготавливаем и восстанавливаем самостоятельно. Пули отливаем из закупного свинца, а порох и капсули — приобретаем у внешних поставщиков. Это обеспечивало разумный баланс между независимостью и экономической эффективностью. Мне предстояло либо заказать порох и капсули через Фадеева, либо организовать закупки напрямую в крупном городе. Второй вариант мог оказаться дешевле, но требовал дополнительной логистики. Изучая информацию о различных типах боеприпасов, я обратил особое внимание на экспансивные пули – разворачивающиеся при попадании в цель. Они обладали огромной убойной силой против органических мишеней, что делало их идеальными против бездушных. Ими были вооружены стрельцы в богатых княжествах. Привлекательность экспансивных пуль заключалась в том, что переделать обычный патрон в такой не составляло труда. Требовались лишь ручные инструменты и некоторый навык. Достаточно было сделать надрез на носике пули или выдолбить небольшое углубление. Впрочем, у оболочечных пуль имелись свои преимущества перед полуоболочечными экспансивными. Твердый носок обеспечивал более надежную подачу из магазина, не повреждался при хранении и досылании патрона. Пробивная способность также была существенно выше. Однако против тех же трухляков пробивная способность была менее критична, чем способность остановить тварь минимальным количеством попаданий. Экспансивная пуля наносила более тяжелые повреждения, что было особенно важно при столкновении с регенерирующими противниками. А вот стриги, да, против них крайне важны бронебойные качества, иначе пуля просто размажется по крепкой шкуре такой твари. Обдумав все аспекты, я пришел к выводу, что организация частичного производства боеприпасов в Угрюме не только возможна, но и необходима. Это снизило бы нашу зависимость от внешних поставщиков и обеспечило более стабильное снабжение в критических ситуациях. Оставалось определиться с поставщиками недостающих компонентов и найти подходящих людей для организации производственного процесса. Женщины из числа переселенцев вполне могли освоить сборку патронов, а я займусь изготовлением гильз и пуль. Не откладывая дело в долгий ящик, я снова взял магафон и набрал уже знакомый номер. «Если уж решил заняться частичным производством боеприпасов, стоило выяснить все возможности». «Фадеев слушает», — ответил торговец после первого жигутка. «Аристарх, это снова Платонов», — сказал я без предисловий. «У меня дополнительный вопрос по нашему сотрудничеству». «Слушаю внимательно», — голос собеседника стал чуть настороженным. «Интересует возможность поставки пороха и капсулей Отдельно от уже заказанных готовых патронов», — пояснил я, стараясь говорить как можно более обыденно. В трубке повисла красноречивая пауза, а затем Фадеев рассмеялся, не весело, а с горькой иронией. — Боярин, вы далеко не первый такой хитрец, который пытается выйти на эти ресурсы. В его голосе слышались нотки сочувствия. — Думаете, самостоятельно штамповать патроны выгоднее? Логично рассуждаете, но есть одна проблема. — Какая именно? — поинтересовался я, хотя уже предчувствовал неприятности. «Бастионы намертво держат эту промышленную цепочку в своих руках», объяснил торговец с явным знанием дела. «Им крайне выгодно продавать готовый продукт с дикой наценкой, а не отдавать компоненты, чтобы кто-то делал патроны самостоятельно». Я нахмурился, предчувствуя дальнейшее осложнения. «Понимаю. А если княжество организует производство исключительно для собственных нужд?» «На это еще закрывают глаза», — Фадеев понизил голос. «Но если кто-то пытается выйти на рынок торговли боеприпасами, бастионы душат торговыми и политическими санкциями. Причем жестко. Доходило и до загадочных смертей князей, которые слишком активно развивали военную промышленность». Картина проясняется. Бастионы фактически держали монополию на одну из самых прибыльных отраслей, не допуская конкуренции даже в зародыше. «А вы пробовали найти альтернативные каналы?» — не оставлял надежд я. «Конечно, пробовал!» — вздохнул собеседник. «Обращался к нескольким поставщикам в бастионах, но везде получал вежливый отказ. Плюс сейчас в связи с приближающимся гоном спрос на компоненты патронов зашкаливает. Даже если бы кто-то согласился продать, цены были бы завышенными». «Значит, идея с частичным производством боеприпасов пока остается нереализуемой». Придется довольствоваться готовыми патронами и искать другие способы снижения затрат, хотя это Фадеев умеет принимать отказы, а я предпочитаю войти в окно, если дверь заперта, а то и вовсе снести ее с петель. Возможно, стоит прокатиться в Москву. «Понятно», — резюмировал я. «Спасибо за откровенность, Аристарх». «Всегда пожалуйста», — в голосе торговца прозвучали извиняющиеся нотки. «Если ситуация изменится, обязательно сообщу». Я уже собирался попрощаться, когда Фадеев неожиданно продолжил. «Кстати, боярин, нет ли у вас еще тех снайперских винтовок? Я их уже перепродал, и теперь ими интересуются волчары, мой покупатель». «Волчары?» — удивился я неопределенной формулировки. «Ратная компания, северные волки, из Твери», — пояснил торговец. «Серьезные ребята, дамочка у них во главе, конечно, с прибабахом, но платят хорошо». Я мысленно отметил информацию о новых потенциальных клиентах. Ратные компании всегда нуждались в качественном вооружении. «Сколько им требуется?» — поинтересовался я. «Еще десяток!» — ответил Фадеев с надеждой в голосе. Создать десять снайперских винтовок не составляло труда. Мой талант позволял изготавливать оружие достаточно быстро. «Найдется!» — коротко ответил я. «В том же контейнере, что выпал из грузовика «Поляков»?» С едва скрываемым любопытством уточнил хитрый торговец. Я хмыкнул, оценив его попытку выудить дополнительную информацию. «Именно в нем. Передам винтовки при следующей поставке боеприпасов». Мы распрощались, но Магафон внезапно зазвонил, прерывая мои размышления о торговле оружием. На дисплее высветился номер Коршунова. «Родион», — ответил я, переключая внимание на более насущные дела. «Воевода». В голосе разведчика слышалось сдержанное удовлетворение. «Докладываю о выполнении задания. Нашел то, что искали». «О чем речь?» «Бывших военных с реальным боевым опытом, готовых присоединиться к нашему делу». Коршунов сделал короткую паузу. «Но это еще не все, воевода. Есть кое-что поинтереснее». Я насторожился, услышав особые нотки в голосе своего начальника разведки. «Говори» помните вы интересовались людьми которые пережили близкий контакт с бездушными во время прошлого гона голос собеседника стал тише конспиративнее так вот я их нашел воевода и то что они рассказывают